Ахмед отпустил длинные волосы, на нем был английский френч без погон, широкие щегольские синие галифе и блестящие сапоги. «Я не хотел тебя обидеть», — сказал Коля. «Но, как ты знаешь, от уровня вежливости смысл не меняется». «Ах, как красиво!» — отозвался Ахмед, но лицо, тревожно подсвеченное снизу лампой, было резким и зловещим. «Только учти, что меня нельзя нанять или купить, и моих людей тоже. Мы сознательные борцы за счастливое будущее свободного татарского народа». «Ну вот», — усмехнулся Коля, — «теперь ты», — заговорил еще красивее. «Учти, я не возражаю против свободы татар Крыма». «Боюсь, что ты не понял», — сказал Ахмед. «Мы требуем не только свободы для всех, для татар, для русских, для хохлов. Мы требуем независимости Крыма». Как так, независимости Крыма? Это что-то новенькое. Надо газеты читать. В Симферополе уже создан комитет. Ну хорошо, пускай независимость. Неужели это играет сейчас хоть какую-нибудь роль? Конечно, играет. Ты намекнул, что мученик нас купил. Мученик не может купить Керимову, потому что они с мучеником союзники. Оба они, и мученик, и Керимов, боятся, что адмирал Колчак и его офицеры захватят власть в Крыму и задушат революцию что они будут вешать на деревьях и татарских, и русских, и еврейских революционеров, а Керимову тогда висеть рядышком с мучеником. Теперь ты понял, насколько это серьезно? Это теория, Ахмед. Это теория, которую придумали неполноценные люди. Есть Российская империя, и наш с тобой долг, Ахмед, вернуть ей величие и не дать ее распродать. Теперь наши позиции выяснились, Герфон бейкер сказал Ахмед, и деланно рассмеялся. Коля посмотрел на Ефимовича, тот сидел, глядя на пустую кружку. Он не мог не слышать, но, может быть, он не вслушивался. «Я могу тебе сказать совершенно честно, я бывал на вилле императрицы не раз», — сказал Коля. «Знаю, еще бы не знать». «Если ты так информирован, то ты знаешь, почему я там бывал». «Не подозреваю». У меня сложились свои особые отношения Тут Коля замолчал, словно подбирая соответствующие моменту слова э -э Личные, интимные отношения с одной молодой особой Ну, ну ну, ну влюбился я, черт побери, в княжну Татьяну У нее коленки красивые, спросил заинтересован Ахмед И, не дождавшись ответа, сокрушенно добавил Опять опоздал А ведь мы с ней были близки Ты шутишь? «Ни в коем случае», — ответил Ахмед, — «и знаю, что ты лжешь. Не стал бы ты сейчас крутить роман с Книжной или с кем-то из Комарильи. Слишком опасно. Не для тебя такая забава». «Ахмед, нам пора ехать», — сказал Коля. «Ты не будешь нас задерживать. Дорога дальняя». «Нет», — сказала Лидочка, глядя на Колю в упор. «Я останусь у Ахмеда. Ахмед отвезет меня в Ялту. Хорошо, Ахмед?» Ахмед удивился. Ему неясны были отношения Коли и Лидочки. Он чувствовал недоговоренность, но не вмешивался». «Хорошо», — сказал ахмет «Я, правда, в Ялту не собирался». «Я прошу тебя». «Хорошо, я же сказал хорошо». «А я поехал в Севастополь», — сказал Коля. «Прихожи вернуть мой бумажник». «Да поезжайте вы все куда хотите, поезжайте!» Ахмеда неожиданно охватила вспышкой злости, непонятно к кому. Он выбежал из хижины, и сразу его резкий голос зазвучал снаружи. Он по-татарски отчитывал тех, кто сидел у костра. «Ты серьезно решила тут остаться?» — спросил Коля. «Не боишься?» «Поезжай, Коля, хорошо?» «Ладно, счастливо тебе оставаться» «Спасибо», — сказал Лидочка, подходя к Ефимовичу и протягивая матросу узкую ладонь «Не за что», — мрачно ответил тот «Вы не расстраивайтесь так, обойдется, наверное, ошибка» «Письмо!» — сказал Коля. «Быстро, пока он не вернулся!» «Какое письмо, не сразу поняла Лидочка, которое я тебе дал!» «Да тише ты! Прости!» Лидочка стала доставать письмо, Коля стояла рядом, ему так хотелось рвануть на себя лиф ее платье чтобы выхватить письмо, именно чтобы выхватить, и Лидочка чувствовала его нетерпение, совсем иное, чем у мужчины, который мечтает о ней. Коля выхватил у нее письмо, он не хотел быть грубым, но он очень спешил, и Лидочка понимала, что он прав. Если кто-нибудь в первую очередь ахмет увидит письмо, будет плохо. Коля едва успел Он еще не вынул руку из кармана плаща, так и замер. Вошел Ахмед. «Вы еще здесь?» — спросил он, равнодушный, протянул Коле бумажник. «До встречи», — сказал Коля, пожимая на прощание руку ахмету «Мне повезло, что я встретился с тобой». «Тебе точно повезло», — согласился Ахмед. «До свидания, Лидочка», — сказал бейкер Он поцеловал ей руку. Лидочка была так подавлена, что не успела ее отдернуть. «Ефимыч», — сказал Коля, — и первым пошел к выходу с хижины. Матрос вышел следом, не оборачиваясь и не прощаясь. Закрылась дверь. «Их не тронут?» — спросила Лидочка. «Конечно, их не тронут», — сказал Ахмед. «Письмо у тебя было?» Лидочка не ответила. «Чего ты его защищаешь?» «Я его не защищаю, мне все равно». Заглянул молодой парень. Лидочка впервые увидела человека, грудь которого крест-накрест была перетянута пулеметными лентами. «Все готово», — сказал он. «Едем», — сказал Ахмед. Пролетка стояла на дороге, дерево куда-то делось, автомобиль Коли тоже исчез. они уехали?» — спросила Лидочка. «Конечно». «Прости, у меня нет автомобиля, помнишь, какой был, помнишь?» «Ну, конечно, Ахмед». Молодой парень, обвязанный пулеметными лентами, уселся на облучок. Ахмед достал из под ног кожух, накинул его на Лидочку. «Будет холодно», — сказал он. «Тебе куда ехать? Домой?» «Нет, в гостиницу», — сказала Лидочка. «Ты разве не знаешь, что мои в Одессе?» «Знаю, что в квартире живут другие», — сказал Ахмед. Парень в лентах зацокал на лошадей, легонько хлестнул одну, пролетка стала разворачиваться. «Почему ты сюда приехала?» — спросил Ахмед. «Я чуть язык не проглотил, когда увидел тебя. Я точно думал, что ты умерла». Лидочка протянула руку, дотронулась до кисти ахмета «Я теплая», — сказала она. «Это просто чудо! Я ищу Андрея». «Лидия, не шути!» «Тогда ты скажи мне, что случилось с Андреем, только честно, ведь я для этого осталась с тобой, попросила меня подвести «А, а что сказал Коля?» ушел этот ответа, Ахмед. «Он сказал, что Андрей погиб, он знает это наверняка, поэтому он и стал Андреем Берестовым». «Что? Ты этого не знаешь, Ахмед, ты меня удивляешь, я сегодня встретила Коля впервые за много лет и уже знаю, а ты не знаешь». «Какой Андрей? Ты скажи по-человечески». «Следователь Вревский, помнишь такого?» Ещё бы, он налёт на дом моего дяди делал мотор, реквизировал. Следователь в Ревске передал Коле Беккера документы Андрея, чтобы тот отвёз их Марии Павловне. Но Коля попал в Севастополь и стал жить по документам Андрея, потому что Андрею они уже были не нужны. Значит, что же получается, Андрей умер, а Коля стал Андреем? Он сказал, что как друг Андрея он имел на это моральное право, что он его духовный наследник. Мерзавец он, а не наследник, сказал Ахмед. Жаль, что я раньше не знал, я бы ему высказал свою точку зрения. Но это все пустяки, все это не главное. Что же главное, спросил Ахмед, хотя и знал ответ. Андрей, что с ним случилось, кому верить, я ведь жду его. Я знал, до сегодняшнего дня думал, что Андрей умер и даже был на его могиле. На могиле? Где? Я могу показать, это не в Ялте. Ахмед... «Ты мне покажешь его могилу». «Конечно, покажу. Я ходил туда, я рубль дал, чтобы за могилой следили. А то, как Мария Павловна умерла...» «Мария Павловна?» «Она не пережила, но ты в самом деле не знаешь?» «Клянусь тебе всем святым, что не знаю. А где же ты была три года?» «Далеко, очень далеко. Ты отвезешь меня на кладбище. Завтра». «Если я не приеду, значит, к тебе придет мой связной, ты его знаешь». «Кто?» «Хачик». «Хорошо, я буду ждать». «Только ты не расстраивайся, сейчас мне надо возвращаться, но я приеду, и, может быть может быть, Андрей не умер, ведь ты жива?» Пролетка въехала на окраинную улицу. «Не переживай», — повторил Ахмед, — «все на свете так странно». «Ты можешь меня здесь отпустить», — сказала Лидочка, — «мне два шага осталось». «Нет, я погляжу, как ты в гостиницу войдешь». «А патруль тебя не остановит?» «Патруль меня не остановит. Я человек-невидимка. Читала?» И Ахмед засмеялся по-старому, будто ничего и не было.